Глава шестнадцатая «Куин, когда будем делать бумагу?» В нашу походную кухню вбежал лиам Следом за ним влетел Феликс, который всю дорогу до этого метался между мной и лиамом То заскочит ко мне в повозку и, прикрыв глаза, притворяясь спящим, следит за обстановкой. То сбежит к мальчику и носится рядом с ним, распугивая кузнечиков и маленьких птиц, притаившихся в высокой траве. «Сейчас поедим и приступим» ответила, обратив внимание, что Лем и Феликс стали принюхиваться к аромату, исходящему от огромной кастрюли. Судя по их мордахам, оба были голодными. «Подожди, сейчас дам бутерброд, перекусишь, и пойдем соберем немного травы». Говоря это, я выбрала небольшую сковороду, поставила ее на огонь. Пока та нагревалась, между кусочками лепешки уложила по ломтику сыра и мяса. Сделав несколько таких закрытых бутербродов, разместила на сковороду, подождала пару минут, когда сыр расплавится с одной стороны, быстро перевернула на другую. — Все, ешь и пойдем. Синет, я пока тебе не нужна же? Повернулась к женщине, перед этим дав косточку Феликсу. — Нет, — ответила Синет, уставившись на жующего мальчика. — Угощайтесь, — кивнула в сторону горячих бутербродов. Так и не поняла, что удивила женщину. Остальные тоже сидели, уставившись на сковороду, и только подошедший кара хмыкнула и довольно улыбнулась. — А мне можно с вами? — тут же отреагировала Дерри. — Конечно, бери бутерброд и идемте, — ответила девочке, — выбирай самый большой бутерброд. — Только Анрей найдем сначала. — Я знаю, где он, — проживав, сообщил Лео. — Отлично, значит, веди. И жующим маленьким коллективом мы отправились на поиски мужа. Его тоже надо бы покормить. Разыскивать его долго не пришлось. Он и еще несколько мужчин разбирали заваленную деревьями дорогу. — Анрей! — позвала мужа. Кажется, мое появление осталось незамечено Да! — от неожиданности поднятая ветка выпала из его рук. — Я тебя перекусить принесла, пока ужин готовится! — сказала, вручая еще теплый бутерброд. — Мы прогуляемся вдоль реки, надо найти нужную траву. Ты не против? — Спасибо! — растерянно ответил Анрей. — Нет, конечно, но будьте осторожны. Лиам, присмотри за ними. — Пожалуйста. И, развернувшись, быстрым шагом направилась к реке. Лицо мужа было настолько ошарашенным, что я еле сдерживала смех. — Ох, доведу мужика. Не привык он к такой заботе. Мысленно веселясь, я все же была довольна. Не знаю почему, но мне была приятна такая реакция мужа. Улыбаясь, я не сразу обратила внимание, что Лиам и Дерин с опаской поглядывают в мою сторону. — Что? поинтересовалась у обеспокоенных детей, с удивлением заметив, что нога уже гораздо меньше болит. — Ты никогда, Анрею, не носила еду. — Да и никто не носит, — пояснила дерин Ну, я просто беспокоюсь о нем, — пожала плечами, вспомнив, что запить я не догадалась взять с собой. — Думаю, он был этому рад. Надо бы еще отвар принести. — Очень рад, — согласился Лео. — И бутерброд был вкусный, я такой ни разу не ел. Они просто готовятся. — Вернемся, сделаю еще, — ответил, останавливаясь у реки. — Так, ищем сухую траву. Нужны ее стебли. Десять минут сбора, и мы стали обладателями огромной охапки соломы. Притащив ее ближе к стоянке, я нависла над стажком и задумалась. — Нам надо ее измельчить в мелкую труху. Есть предложение, как это сделать? — Можно ножом порубить, — спросил Лен, — или у дядьки Кахира взять топор. — Допустим. Но на чем это сделать? Чтобы не рассыпалось по земле, необходимо корыто и нож с закругленными краями. Чем капусту рубят? — Так сечка сейчас принесу! — крикнула дерен срываясь с места. — Зачем трава? — спросил муж, подкравшийся сзади. — Бумагу хотим сделать. Вот решаем, как эту траву измельчить. — ответила задумчиво, кусая палец. — Надо же! Тело другое, а дурная привычка притащилась со мной и сюда. «Бумагу — Бумагу? — удивленно переспросил Анрей. «Откуда ты знаешь, как ее делать?» бард к отцу приезжал, научил. Буркнула, глядя на подозрительного мужа. Находясь в этом мире, я выяснила одно. Барт — это тот человек, который знает не все, но многое. Его словам верят, и он шастает по острову и никому не подчиняется. Поэтому во всем, о чем знаю, буду ссылаться на неведомого мне Барда. «Да? Нужна помощь?» — отстал Анрей. «Видимо, такое объяснение его устроило. Отлично». — Мне же лучше. — Необходимо порубить солому. Думаю, мы сами справимся. Но нам потребуется рамка, примерно такого размера. Ее дно надо мелкой сеткой натянуть, ну, или тканью. Начала рисовать по земле прутиком, что нам нужно. — Хорошо, сделаю. — Спасибо. Поблагодарила мужа, рассматривая его. Широкие брови, густые темные волосы и небольшой правильно очерченный рот с белыми ровными зубами создавали поистине безупречный образец мужской красоты. Пусть чуть грубоватый, но оттого еще более выразительный. Его жестые движения напоминали своей сдержанностью и неспешностью матерого хищника, а лицо дышало спокойствием и уверенностью. Меня словно магнитом притягивало к нему. Это первый мужчина, встретившийся на моем пути, которому хочется прижаться и скрыться от мира, зная, что он защитит тебя от всего. — Куин, Кара зовет ужинать! Крик Дерин развеял странное очарование. — Вот корытая сечка. — Да, идем, спасибо, — покачала головой, освобождаясь от наваждения. — Лиам, продолжим после того, как поедим. Костер, треск сучьев, запах наваристой похлебки и запеченного мяса располагали к приятной беседе. Народ, расположившись вокруг очага, тихо переговаривался между собой, иногда бросая в мою сторону осторожные взгляды. Минут через тридцать с было покончено. Когда, спросив у Синит, нужна ли моя помощь, получила ответ, что справится без меня, я и мои маленькие помощники устремились к ожидающему нас корыду. «Ну что, приступим!» — воскликнула я и принялась с усердием молотить сечкой уложенную траву. Через пять минут меня сменил Лиам, а его Дерин. Так, меняя друг друга, за полтора часа мы размельчили большую часть собранной соломы. Честно признаться, Мне совершенно не хотелось этим заниматься. Но пообещала Леому, значит, надо выполнять. Тем более дети с таким восторгом в глазах занялись тайным делом. Я же мысленно обращалась к Всевышнему, чтобы нам удалось изготовить бумагу. Очень страшно разочаровать таких замечательных помощников. Ну, вроде бы хватит. Несем все это к костру. Нам потребуется котел и щелок. Будем варить. Выпросив усинит кастрюлю, подбросили поленья и сели ждать. Варить придется минимум час. Лучше больше, но мы в дороге. Да и Лиаму с Дерин не терпится. — Присмотрите, чтобы не убежала в костер, — спросила у сидящих детей. — Я отойду ненадолго. — Да, — одновременно ответили Лиам и Дерин. Кивнув, я пошла к реке. Мне очень хотелось смыть с себя пот, пыль дороги и травы. Аккуратно пробираясь к воде в сопровождении охраны в лице Феликса, я неловко наступила на попавший под ноги сук дерева, и, размахивая руками, полетела носом вперед навстречу земле. От падения меня спасли сильные руки. Они обвили талию и притянули к широкой груди еще до того, как я успела испугаться. «Осторожно — Осторожно! — тихо произнес андрей как всегда появившийся неожиданно и очень вовремя. От бархатистого мужского голоса и горячих рук у меня мурашки по спине побежали. — Спасибо! — подняла голову и посмотрела ему в лицо. — Я хотела умыться, но не могу найти спуск к реке. — Пойдем. Беря меня за руку, муж повел вдоль берега к лесу. Через десять шагов узкая тропенка вывела нас к пологому спуску. Сходя по нему, поддерживая мужем, я мыслями была далеко от умывания. Крепкая одновременно нежная рука Анрея будоражила меня. Мне вдруг захотелось почувствовать ее на своем теле. По мне прошла волна жара, вызывая сильное желание. Оно было настолько мощным, что я на несколько секунд потерялась в своих ощущениях. — Куин, тебе помочь? — спросил муж, заметив, что я застыла у воды и не отрывая свой взгляд от его рук. — Нет, я справлюсь. Я подожду тебя недалеко. Как закончишь, позови. — Хорошо. Ответила и дождавшись, когда мужчина скроется из вида, с тихим стоном опустилась на большой камень. — Что же это со мной? Я даже и не помню, как это было. Устроившись на берегу реки, я впала в состояние некой прострации прокручивая мысли на те ощущения, что возникают у меня при виде мужа. Удивляюсь, почему квин была равнодушна к нему и предпочла Гредди. Придя в себя, я все же нашла силы подняться и смыть с лица, груди и ног дорожную пыль, мечтая о ванне и душе. — Анрея, я все! — позвала мужа, взбираясь на невысокий берег. Мужчина молча, как будто и не уходил, тот же подхватил меня за руку и потянул к себе а я, как завороженная, смотрела на его губы, пытаясь вспомнить их вкус. — Держись крепче! — проговорил он, наконец, негромко и через силу, опасаясь спугнуть странное очарование, охватившее нас обоих. — Идем, как бы там наша бумага не поджарилась! — пробормотала опуская голову. — Возьми! муж взял меня за руку, перевернул ладонью вверх и высыпал горсточку ароматной лесной земляники. — Спасибо! поблагодарила, вдыхая нежный, чуть сладкий запах. — А ты ел? — Немного, — ответил он с улыбкой в голосе. До костра шли медленно и молча. Казалось, ни Анрей, ни я не хотели расставаться. Но, к сожалению, до места стоянки уже было недалеко. — Завтра утром у тебя будут рамки, — сообщил Анрей и пошел к Кахиру. — Спасибо. Вновь поблагодарила мужа и отправилась к детям, вокруг которых собралась толпа таких же любопытных. — кажется хватит, Задумчиво пробормотала Дерин, помешивая варево. — Да, полагаю, достаточно, — подтвердила, снимая с огня котелок. — Надо подождать, когда остынет, и еще раз размельчить. Лучше делать это колотушкой. — Сейчас! — подскочил Лем и рванул в ту сторону, куда ушел Анрей. — А долго ждать? — спросил ребенок лет семи, видимо, самый нетерпеливый из собравшихся. — Скорее всего, до завтрашнего утра, — ответила, но, заметив разочарованное личико, продолжила. Можно, конечно, аккуратно взять немного этой каши ложкой и попробовать растереть горячую, но чур делать буду сама. Стайка не радостно закивала, а я, тяжело вздохнув, снова помешала варево и огляделась. Дерин, присмотри, пожалуйста, я схожу к Анрею. Пойду просить сделать одну рамку сейчас, может, он не откажет. Честно признаться, мне и самой интересно, получится или нет. Найти мужа не составило особого труда. Он, как и большинство мужчин, был у одной из телег, проверяя и перекладывая железяки. — андрей можно тебя на минуточку? Мужчины, занятые делом, с интересом поглядывали на меня. — Да. Подойдя ко мне, муж внимательно осмотрел меня. — Все в порядке? — Все хорошо, здесь такое дело, — пробормотала. — Нам с детьми не терпится приступить к изготовлению бумаги. Сделай, пожалуйста, рамку сейчас, если, конечно, ты не слишком занят. — Хорошо, сейчас что-нибудь придумаю, — ответил муж. По его скептическому выражению лица было ясно, что он не верил в мою задумку, но и не отказывал. Похоже, его отношение ко мне сложилось такое, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не мешало. Спасибо, поблагодарила и, развернувшись, направилась назад, думая про себя, что еще сумею удивить своего мужа.